Голос Марисы спокойный и ясный, как у учительницы, уверенно объясняющий тему. «И вы все это сказали, Аннабель», продолжает она. «Простите, но это правда». Мать молчит, а жерелье переливается на свету. «Вы сказали, что мы с Джейком сблизились и будем вместе с ребенком. Вы сказали, что ребенок мой, и я больше подхожу Джейку». Анабель издает низкий звук, Нечто среднее между рычанием и всхлипом. Но истина в том, что Джейк приезжал сюда сам, потому что мне было стыдно за то, что я сделала с Кейт. Я просто не могла видеться с ней лицом к лицу. Джейк тянется к руке Кейт, она позволяет ему коснуться себя. «Я сожалею об этом, Кейт», — продолжает Мариса, склонив голову, но все еще старается не смотреть ей в глаза. Анабель сказала мне, что так будет лучше. Она сказала, что ты... Все в порядке, произносит Кейт. Все в порядке. Облегчение холодной волной нахлынуло на Кейт. Значит, Джейк не предал ее. Он делал это для ее защиты. Кейт поворачивается и смотрит ему в глаза. У него настолько удивленное лицо, что она понимает. Мариса говорит правду. Джейк качает головой. «Я бы никогда...» Начинает он, но голос прерывается. «Я бы не сделал ничего такого. Я просто пытался все уладить». Кейт молчит, а затем кладет голову на его твердое плечо и выдыхает. «Я знаю», — шепчет она. «Теперь я это знаю». «Джейки!» — умоляет Аннабель. «Не слушай эту ерунду!» Она говорит глупости. Я никогда так не говорила». «Ты не можешь считать нас сумасшедшими», — отвечает Кейт. «Один случай еще может сойти с рук, а вот два и сразу уже слишком странно». А потом, глядя прямо в глаза, добавляет. «Тебе так не кажется, дорогуша?» Постаревшая мать с валившимися щеками сидит на диване, но ее глаза излучают гнев. «Ой, да ладно!» произносит женщина, глядя теперь на Криса. «Мариса Адурманина, Она сама не знает, что несет!» Крис молчит и выглядит пристыженным. «Я знаю, что я говорю», — возражает Мариса и подходит к Кейт, отталкивая гелевый шар. «Эта девушка, которая вызвала у Кейт столько беспокойства и печали и одновременно вселила в нее столько надежды и оптимизма, которая напугала ее и озадачила, делает что-то совершенно неожиданное». Берет Кейт за руку. «То, что вы говорили обо мне и Джейке, якобы я настоящая мать, все это неправда, Аннабель», продолжает Мариса. «Вы знаете это, не так ли?» Девушка говорит медленно. «Это ребенок Кейт. Так было всегда. И так будет всегда. Джейк и Кейт родители». Кейт сжимает руку Марисы настолько сильно, что кажется, будто она уже никогда ее не отпустит, И тут она снова начинает плакать. Джейк обнимает ее за плечи. Наконец начинает говорить. «Мам!» Начинает он сдавленным голосом. «Это возмутительно. Я приезжал сюда без Кейт, потому что ты сказала мне, что это лучший способ защитить нашего ребенка». Аннабель поворачивается к сыну. Руки сложены на коленях, и женщина поднимает их, словно собирается помолиться. «О, Джейки!» — говорит мать. — Я думала, что ты этого хотел. Видишь ли, вы с Марисой так хорошо ладили. Ну, я... я... — Что ты? Ты манипулировала нами, — кричит он. — Я всегда вставал на твою сторону и делал то, что ты хотела. Голос ломается. Он звучит так беспомощно, что Кейт хочется его защитить. Но Джейк должен разобраться в этом сам. — На этот раз ты зашла слишком далеко продолжает он слишком далеко как ты могла как а теперь успокойся старина вмешивается крис но его слова звучат абсурдно кейт хочется взять его за плечи и трясти до тех пор пока отец не начнет считаться с реальной жизнью какая она есть на самом деле вместо того чтобы верить в сфабрикованную реальность созданную женой вот поэтому мои сестры и не разговаривают с тобой продолжает джейк Вот поэтому, твою мать, они не могут тебя видеть. Они всегда говорили мне, что однажды я пойму. Ты безнадежный нарцисс, который относится ко всем нам, как к чертовым шахматным фигурам. «Тише, Джейк, тише!» — пытается успокоить его Крис. «Не нужно так. Ты же знаешь, что мама обидится». «Мне все равно!» — кричит он. А потом пинает столик так, что тот переворачивается, и синий торт грязной кашей размазывается по красному ковру. Она сделала мне больно. Она сделала нам больно. Она обидела Кейт. Кейт пытается схватить его за руку и вывести из этого жуткого дома, но он вырывается, идет к полкам, и прежде чем она успевает его остановить, одним резким взмахом очищает полку от всех фотографий в серебряных и деревянных рамках они с грохотом падают на пол. Ухмыляющиеся малыши с щербатыми зубами, свадьбы в оттенках сепии, первые дни в школах, выпускные портреты, молчаливо улыбающиеся сестры, давние семейные каникулы на лодке у островов Силли. На ней их щеки порозовели от ветра, волосы молодой Аннабель перехвачены узорчатым шелковым шарфом, глаза прикрыты солнцезащитными очками, Ее губы накрашены, и ничего не предвещает дальнейших событий. На диване Крис и Аннабель прижимаются друг к другу. Мать всхлипывает в носовой платок, а отец в замешательстве качает головой. Снаружи стемнело. Кейт берет Джейка за руку. Он выглядит отрешенным. Кейт гладит его по затылку и замечает, что от ее прикосновения он становится добрее. Они выходят из комнаты и говорят Марисе собирать чемоданы девушка поедет с ними в Лондон. Аннабель не возражает, они с мужем сидят в полумраке гостиной. Два несовершенных человека, вписавшихся в недостатки друг друга словно плющ, проложивший себе путь в щелях между кирпичами. Нельзя срезать плющ без риска повредить стену, но камень в конце концов рассыплется ослабленной настойчивой силой растения, вонзающего свои упругие стебели во все доступные места.